Глава 23 Усталый, запыленный всадник остановился у дверей трактира веселый вепрь», когда солнце давно уже перевалило за полдень и медленно ползло к закату, бросив поводье в руки проворно подскочившему мальчишке Конюху. Он торопливо зашел в общий зал и двинулся к стойке, внимательно обшаривая взглядом немногочисленных в этот час посетителей. Видимо, не найдя того, кого искал, вошедший обратился к трактирщику, протиравшему видавшим виды полотенцем только что вымытые пивные кружки. «Эй, хозяин! Где я могу найти господина Наэля?» Трактирщик с видимой неохотой оторвался от своего занятия и, глянув из-под хмуро поинтересовался. «А с чего вы взяли, что я смогу помочь вам найти этого господина?» Посетитель молча снял пыльные кожаные перчатки и распустил завязки плаща. Под ним поверх кожаного камзола висел на золотой цепи белый опал с руны «Хагалас» — символом клана карающих. Трактирщик едва не выронил только что протертую кружку. Лицо его побледнело, руки затряслись, но он, как мог, постарался не показать виду и подобострастно улыбнувшись, пролепетал. — Что же вы сразу не сказали, что по срочному делу? Мой помощник проводит вас сей же час. Эй, Бруно, покажи господину дорогу. Посетитель с кривой усмешкой запахнул плащ. Никто, кроме трактирщика, его амулет не видел, и поэтому на их короткую беседу присутствующие в зале не обратили особого внимания. «Ты очень любезен», — буравив взглядом трактирщика, произнес напоследок гость. «Я это запомню». У хозяина что-то булькнуло в горле, но произнести нечто членораздельное он так и не сумел. Лишь проводил затравленным взглядом поднимающегося на второй этаж необычного посетителя, и когда тот скрылся из виду, мешком плюхнулся на лавку, судорожно переводя дыхание. Провожатый повел гостя по длинному полутемному гостиничному коридору мимо череды потемневших от времени закрытых дверей. Здесь пахло пылью и прелым деревом, кое-где с потолка свисала паутина, а скрипевшие под ногами половицы, похоже, давно не видели швабры. Трактир явно знавал лучшие времена. Когда-то он был единственным на этом, идущим через лес участки северной дороги, и многочисленные путники останавливались здесь отдохнуть и подкрепиться. Но потом, всего за несколько миль от веселого вепря, открылась корона Ильтаира, и многие стали останавливаться в ней, не доезжая до старого трактира. Цены там были чуть повыше, но и кухня на порядок лучше, да и само здание, новое и просторное, могло предоставить гостям более комфортные условия. Так и оказалось, что в веселом вепре теперь останавливались либо уж совсем стесненные в средствах постояльцы, Либо те, кто путешествовал северной дорогой впервые и о наличии альтернативы просто не знал. Однако тот, кому приехал карающий, не относился ни к тем, ни к другим. Бруно остановился у одной из дверей и уже вознамерился постучать. Но гость остановил его жестом руки и, бросив мелкую монетку, негромко произнес «Исчезни». Парнишку как ветром сдуло. Оставшись в одиночестве, карающий активировал гемму и прикрыл глаза. Как он и предполагал, на двери стояло несколько слоев защиты. Удовлетворенно хмыкнув, он потянулся к первому. Принцип построения контуров не давал оценить их количество. Каждый следующий — открывался только после отключения предыдущего карающий успел деактивировать два когда дверь внезапно резко открылась едва не угодив ему по лбу он инстинктивно отпрыгнул мгновенно приняв боевую стойку и рука сжимавшая кинжал метнулась вперед и замерла у горла стоящего на пороге человека хозяин комнаты в ответ беззвучно рассмеялся вскидывая вверх руки в жести безоговорочной капитуляции. Он был высок и худощав. Длинные, светлые, почти до белизны волосы перехватывал плетёный кожаный ремешок, свободные концы которого спускались вниз, напоминая двух маленьких черных змей. Правильные пропорции черт лица, высокий лоб, тонкий нос и мужественный подбородок Создавали тот притягательный для слабой половины человечества облик, который принято называть классической красотой. Впечатления портили лишь бледно-зелёные цветоболотные ряски глаза, смотревшие слишком холодно и надменно. «Сдаюсь, сдаюсь. Тебе почти удалось застать меня врасплох» констатировал мужчина, и в голосе его проскользнули насмешливые нотки. «Не имею ни малейшего желания познакомиться с твоим кинжалом поближе и узнать, какой гадостью он смазан на этот раз». Только будто», — криво усмехнулся гость. «Знаешь, такая чудесная травка, сок которой, попав даже в неглубокую царапину...» почти мгновенно вызывает паралич дыхательной системы и сердца. Незаменимое, бесценное, но, увы, необыкновенно редкое растение. Его собеседник побледнел и резко отшатнулся. «Ты с ума сошел, Даррен? Убери свою игрушку! Ты же мог меня задеть! И вообще, тебя что, не учили? Что в дверь полагается стучать?» а не взламывать защиту и врываться в комнату с оружием в руках. «Я, знаешь ли, по роду своей деятельности привык действовать несколько иначе», пожав плечами, произнес карающий, убирая кинжал. «Искушение застать тебя врасплох было слишком велико, не смог удержаться. Войти пригласишь или так и будем стоять на пороге?» «Проходи». Недовольно буркнул хозяин комнаты, отступая и освобождая дорогу. Даррен вошел и, осмотревшись по сторонам, показательно скривился. «Фи, Норман, как ты дошел до такой жизни? Кардинал! Правая рука понтифика! ютица в грязной коморке!» Изобразив на лице сострадание, произнес он. «Воистину!» Помыслы Ильтаира неисповедимы. Глаза Нормана сверкнули, но он быстро взял себя в руки и, спокойно улыбнувшись, ответил: Чтобы достать жемчужину, нужно нырнуть на дно. Правда, постичь сию простую истину. Дано не каждому. Некоторые пытаются это сделать, сидя на берегу. Кардиналу и главе клана видящих это конура и впрямь не по рангу а господину Наэлю — в самый раз. Поэтому сейчас все происходит так, как должно. Однако и роль гонца не пристала кардиналу, особенно возглавляющему клан карающих. Чем же ты так прогневал, понтифика?» Удар попал в цель. По бледному лицу Даррена пробежала тень. Пантифика прогневал ты. Остальным достается за компанию». Парировал он, садясь на колченогую табуретку у окна, и добавил раздраженно. «А усек ли тебя забери, Норман? Как тебя угораздило упустить мальчишку?» «Его упустили те безмозглые идиоты, которых я нанял по твоей рекомендации!» Не Нездержавшись огрызнулся Норман, садясь напротив. «А этот поганец как сквозь землю провалился!» Даррен помрачнел. «Его святейшество желает знать, как продвигаются поиски», — сказал он. «И хорошо бы, ты сообщил мне о каких-нибудь результатах. Если мы не найдем мальчишку, состав конклава может сильно обновиться. Понтифик на последнем заседании дал это понять весьма недвусмысленно». «Это мы...» «Звучит как бальзам на душу. Значит, и под карающим зашаталось кардинальское кресло», — злорадно подумал Норман, а вслух уточнил. «Твои люди тоже участвуют в поисках?» «Конечно», — кивнул Даран, — «вся цитадель в седле бороздит империю вместе с гвардией императора. Но где на самом деле нужно искать, знаешь только ты». «Сам понимаешь, счастливое возвращение принца, который расскажет, что темные не имели к его похищению никакого отношения, не нужно никому, тем более никому не нужно, чтобы он опознал похитителей». «Вряд ли он сможет теперь кого-то опознать», — едва слышно прошептал Норман сжимая пальцами виски. «Что ты хочешь этим сказать?» Чуть дрогнувшим голосом спросил Дарен. Норман поднял голову и в упор, глядя на карающего, ответил. «Те четверо идиотов мертвы. Троих мы убили сразу. За последним пришлось побегать по лесу. Но мои люди нашли его и поговорили по душам. Он ничего не знал. Мальчишка обманул его и сбежал в лес. Мои люди обыскали все окрестные поселения в радиусе десяти миль. Пропавшего принца никто не видел. Сколько выросший во дворце ребенок, может протянуть один в лесу без пищи, огня и оружия? Даррен надолго замолчал. Боюсь, это не те новости которые хочет услышать пантифик выдавил он наконец. Мальчишка не мог исчезнуть бесследно. Если он мертв, надо найти тело и сделать так, чтобы вина темных в его смерти не вызывала сомнений. Начнется война, и, может быть, тогда его святейшество сочтет что мы будем ему полезнее живыми чем мертвыми на твоем месте я не был бы так наивен зло усмехнулся норман но в одном ты прав будет лучше если удастся найти тело мои люди уже заняты прочесыванием окрестных лесов в каждой деревне я оставил своего человека «На случай чуда. Вся разведывательная сеть занимается поиском информации. Но пока результатов нет». «Я могу прислать тебе в помощь карающих», — предложил Даррен. «Нет, ты не можешь перевести людей в этот сектор», — отрезал Норман. Темные тоже включились в игру. Их разведка роет носом землю». Если они отследят здесь слишком большую концентрацию светлых, то тоже решат уделить этой местности особое внимание. А это нам совсем ни к чему». «Нет уж, я справлюсь сам», — подумал он про себя. «И тогда посмотрим, кого Понтификс сочтёт полезным, а кому придется отвечать за провал операции». Хм... Карающий не нашелся, что возразить. Лишь пожал плечами, признавая весомость аргумента. «Что ж, сообщенную тобой информацию я передам его святейшеству в точности», — резюмировал он, поднимаясь. «Да», — кивнул Норман, — «а чтобы ты случайно ничего не перепутал, я изложил все в письменном виде». Он с довольной улыбкой протянул ошарашенному даруну письмо. Карающий смерил его испепеляющим взглядом и сквозь зубы произнес. «Значит, мне ты не доверяешь». «Как ты мог подумать обо мне так плохо?» — мило улыбнулся видящий. «Я всего лишь не хочу перегружать твою память незначительными подробностями». «Неужели ты всерьез надеешься?» что твои незначительные подробности помогут тебе избежать гнева понтифика, — оскалился карающий. Верховный жрец Ильтоира не прощает промахов, а на твоем счету, насколько мне известно. Это уже вторая осечка. Поэтому, полагаю, ты не зря упомянул чудо. Это как раз то, что тебе сейчас жизненно необходимо! Дарен спрятал письмо на груди, светский поклонился, и, очень довольный, что последнее слово осталось за ним, вышел из комнаты. Видящий проводил его взглядом, в глубине души, вполне сознавая, что карающий как ни прискорбно Абсолютно прав